воспоминаний. Вера потягивала рекеры стаканчика. Ольга подобралась к ней неслышно, как кошка, и обняла. Крепко-крепко, и поцеловала в теплый растрепавшийся под ветром затылок. Ты это удивительно, верушка, милая моя Господи, поздравляю! Поздравляю тебя! Это настоящее! Ты не думай, даже мысли не допускай что там что-то не так? это то, чего ждет от нас жизни те, кто впустил нас сюда. это боль, это радость, живая радость, господи! я уже боялась, что здесь все вымерли, а нет, оказывается, вы есть настоящие, живые. ох, Вера совершенно растерялась от таких похвал. И это растопило ее сердце. Она вскочила со скамейки и кинулась к Ольге в объятия. Она не знала, почему сделала это. Это было немыслимо, нелепо и глупо. Но она не могла иначе. Они стали родными в этот миг. Их родство ничто не могло омрачить, даже Алешка. Когда они оторвались друг от друга, потом еще и с минуту стояли, глядя друг другу в глаза... Полная луна выглянула из-за тучи и осветила бульвар неясным томительным светом. Темные бездны Ольгиных глаз засветились смерцающими звездами, и ее пристальный диковатый взор стал похож на тигриный от немигающего взгляда, устремленного на нее, перестала не по себе, и она поспешила заговорить о чем угодно и как угодно, лишь бы не подпадать под власть этого пронизывающего гипнотического взгляда. Слушай, ты там под фонарем наверное окоченела совсем, я тут потихонечку чуть ли не целый стакан выдула. Вот и хорошо на здоровье, улыбнулась Ольга и еще плеснула в стаканчике за тебя. «А я за тебя». «Сейчас, задохнувшись, выпалила Ольга, залпом допив свою порцию, сейчас ты увидишь, где тут поблизости киоск с аудиокассетами». «Что?» — не поняла Вера. «Ну, киоск, где продаются кассеты. Там обычно есть магнитофон с динамиками. Вроде бы такой киоск должен быть где-то поближе к Пушкинской». «Кажется, да, знаю, есть такая штука возле Макдональдса». Все еще не понимаю, к чему Ольга клонит, вспомнила Вера. «Пошли туда», — потребовала Ольга, выбрасывая пустую бутылку в ближайшую урну и прихватывая с собой стаканчики. Она устремилась вперед, как на крыльях. Вера едва за ней поспевала. Они миновали детскую площадку, залитую... Призрачным лунным светом, где на качелях сидела влюбленная парочка, и, перейдя пустынную в этот глухой час улицу, оказались неподалеку от Пушкинской площади. Здесь, возле среженной зеленой лужайки, за которой просирались клумбы тюльпанов и бил фонтан, расположилась стайка киосков. Два-три были освещены и работали, из динамиков одного из них доносилась музыка. «Ага, вот то, что мне надо!» — решительным тоном заявила Ольга. «Но сначала шампанского». Она мигом ухватила советское полусладкое в соседнем с музыкальным киоске, увлекла ничего не понимающую веру лужайку и расположилась там прямо на траве, нисколько не задумываясь, как это может отразиться на состоянии ее светлого шифонового платья. Вера в данную минуту ничуть не возражала против роли ведомой и с готовностью уселась на траву рядом с Ольгой. Та, по-видимому, что-то затевала, и Вера предвкушала момент, обещавший нечто незабываемое. Это была ночь прощания с любовью. Вера знала, что не будет соперничать с Ольгой. Алёша принадлежал той по праву, Ольга любила его». В этом не приходилось сомневаться. Достаточно было увидеть, как загорались ее глаза при одном взгляде на него. Нет, Вера не будет им мешать. После их с Ольгой сидения под домом Твербуля она не сможет причинить ей боль. Они не станут толкаться возле мужчины, отпихивая локтями друг друга. Обе для этого были слишком сильны, независимы, и слишком уважали его и самих себя, хотя какое уж там уважение. «Да, это слово не то», — думала Вера, — «пока Ольга по-прежнему...»